как бы мы провели измерение теней вопрос не слишком уместный поскольку хинтиуатана опирается на принципы чуждые современной науке мы провели бы меридиан север-юг и радиальные линии расходящиеся от гномона точно с пицы в колесе мы расчертили бы эллиптические кривые симметричные относительно меридиана Но камень инков не симметричен. Прямая север-юг проходит через его вершину по диагонали от угла до небольшой грани. Я проделал измерения и составил программу анализа. Для расчёта многочисленных направлений трёхмерной тени необходимо ЭВМ. Стоунхендж, основные направления очевидны благодаря его архитектурным особенностям. Но обнаружение этих направлений у интиуатаны задача сложная и неопределённая. Почему цивилизация Мачу-Пикчу перестала существовать? Причину не стоит искать в войне, голоде или эпидемии. Почти все могилы в Мачу-Пикчу женские. Они многие мужчины, вероятнее всего, были евнухами. Храм был уединённой обителью одних лишь дел солнца. Я слышал, как проводник объяснял это группе французских туристов. Таким образом, оно погибло от, как это у вас говорится, от нулевой рождаемости. Мы пересекали высокое пустынное пласкогорье в Андах, крышу мира альтиплана. Высота 3900 м, 4200 м и выше, выше. Когда мы добрались до деревни, каждое движение давалось мне с трудом, словно какая-то сила прижимала меня к земле. На дощечке значилось: 5230 м над уровнем моря. Но в этой высокогорной деревушке жизнь шла своим чередом. Особые условия оказали своё воздействие на человеческий организм. Врачи указывают, что у жителей высокогорья особенно велик объём лёгких. Количество крови у человека там на литр больше нормального. Гемоглобина в ней не 5 млн, а 8 млн. Биение сердца замедлено. Я стоял каменным столбом точно инка Хаяркачи. А на каменном мосту пена деревней ребятёшки гоняли футбольный мяч. В климате Альтиплано невозможно заниматься сельским хозяйством. Там, кроме картофеля, не приживаются никакие культурные растения. Научно-исследовательская группа была убеждена, что местные жители должны серьёзно страдать от постоянного недоедания. А в их диете не хватало кальция, и по всем законам питания им полагалось быть безволосыми, со слабыми костями и биться в судорогах. Группа следила, как они едят: бесконечные жидкие каши, картофель и так далее. Потом один индиец без всяких видимых причин растолок обломок известняка и посыпал полученным порошком кашу. Это был давний обычай альтиплана. Известняк не делал пищу ни ароматнее, ни острее, но он восполнял нехватку в ней кальция. Да, мы видели, как четырёхлетние дети пасутлам на унылых пастбищах. Видели семьи, где только хозяин дома мог позволить себе такую роскошь, как сандалии. Но тем не менее, мы не могли согласиться с этнографом, который написал: "Их смогло терпеливые лица с грубыми чертами неизменно хранят угрюмое выражение". в их глазах безропотная покорность словно всех исконных жителей этих мест гнетёт неизбывная горе не поверили мы и утверждению